В конце века появилась моя любимая теория так называемого «назального невроза», заключавшаяся в том, что причиной большинства заболеваний назначили раздражение слизистой оболочки носа. Эта идея была очень популярна в 1880-е годы и просуществовала вплоть до начала XX века. Нос стал главным виновником едва ли не всех бедствий человека, вплоть до конвульсий и расстройства желудка. В качестве лечения практиковалось прижигание слизистой и коррекция носовой перегородки. Даже Зигмунд Фрейд, страдающий рядом хронических заболеваний, не раз прибегал к подобного рода манипуляциям. Более того, врачи утверждали, что между носом и гениталиями Существует биологическая связь. На их взгляд ткани носа обладали повышенной чувствительностью, такой же как пенис, И это нельзя списать на обычное совпадение. Матка тоже была связана с носом, аномальное сексуальное удовлетворение приводило к воспалению носовой раковины, а то, в свою очередь, к истерическим припадкам. Теории возникали быстро, и распространялись повсеместно. И хотя многие врачи не расценивали истерию как болезнь, считая, что пациенты притворяются из-за проблем с психикой или попыток добиться чужого внимания, все равно они охотно использовали новые методики, популярные среди больных и приносящие немалую прибыль. Припадки лечили кровопусканием и пиявками – Пациентов поощряли мочиться как можно чаще или, напротив, реже, чтобы сбалансировать в организме жизненные соки. В психиатрических лечебницах в качестве лечения активно практиковались секс, беременности, вагинальное спринцевание и даже удаление матки. Когда перед пациентом вставал выбор «назальный невроз» или «безумие», Вполне логично, что выбирали первое. Какие-то отголоски этих концепций сохранились и по сей день. Но в традиционной медицине они больше не используются. В конце XIX века труды сразу нескольких ученых заложили основы современного понимания истерии как психосоматического заболевания. Первым среди них стоит назвать Жан-Мартена Шарко, французского невролога, основателя нового учения о психогенной природе истерии. Затем психиатра Пьера Жане, выдвинувшего гипотезу о существовании подсознания, благодаря чему удалось выявить психологическую природу болезни. И, наконец, Зигмунда Фрейда, который, основываясь на открытиях Шарко и Жане, предложил идею конверсии. Этим теориям уже более ста лет – однако их ценность столь велика, что я буду регулярно упоминать их на страницах своей книги. Многовековые попытки объяснить механизм истерии поражают не только своим многообразием и оригинальностью, но и неожиданными последствиями. Выдвигая теорию рефлексов или так называемой «блуждающей матки», врачи мало знали о физиологии. И пусть научные открытия доказали несостоятельность этих идей, все равно мы не можем начисто их отвергнуть. Даже сегодня, например, физическое и психическое здоровье женщины напрямую связывают с ее репродуктивными органами и менструальным циклом. Мы больше не верим в колдовство, но по-прежнему склонны винить в своих недомоганиях внешние причины – вирусы, или электромагнитное излучение, или пестициды. Остеопатия имеет много общего с лечением спинального раздражения. Рефлексология и иглоукалывание – прямые потомки теории рефлексов. Разве что назальный невроз действительно остался в прошлом. Сегодня в моем распоряжении невероятное количество разработок позволяющих проводить исследования, недоступные первым неврологам. Казалось бы, в 21 веке можно уже разобраться в механизме формирования психосоматических заболеваний. Реальность, однако, такова, что врачи до сих пор пытаются понять принцип работы человеческого мозга и организма. И если в области физических заболеваний мы более-менее ориентируемся, то выявить как именно душевные переживания проявляются на телесном уровне, до сих пор не удалось. На помощь нам приходят современные технологии. В самом начале моей карьеры широкое распространение получила магнитно-резонансная томография, МРТ. Благодаря ей мы сумели иначе взглянуть на содержимое человеческого черепа. Компьютерная томография, КТ, позволяет увидеть структуру мозга, МРТ, понять, какие зоны в нем активны. Теперь мы делаем столь качественные снимки мозга, что на них можно заметить поражения, характерные, допустим, для рассеянного склероза. Раньше его диагностика включала в себя ряд весьма болезненных процедур и занимала несколько месяцев, а то и лет. Сейчас – Достаточно одного-единственного сканирования. У эпилептиков МРТ выявляет самые крошечные врожденные или приобретенные аномалии мозга, которые иногда в корне меняют представление о болезни. МРТ появилась в 1990-е годы. С тех пор технологии шагнули еще дальше. Каждый год мы ставим новые диагнозы и разрабатываем методики лечения – но не потому, что болезни мутируют, а потому, что развивается техника. Есть десятки способов оценить работу человеческого мозга. Мы можем увидеть, из чего он состоит, как в нем циркулирует кровь, измерить электрическую активность. Значимость МРТ в том, что она позволяет узнать, как мозг функционирует при выполнении определенных задач решении математических примеров или управлении конечностями. Например, испытуемый в сканере шевелит пальцами, врач сравнивает снимки МРТ и отмечает, какая часть мозга была активна в тот момент и какие нервные клетки отвечали за движение. Особенно эффективно использование мрт при диагностике необъяснимых с медицинской точки зрения параличей, возможно, вызванных расстройствами психики. Больного помещают в сканер и просят пошевелить парализованной конечностью. Затем то же самое проделывается с двумя добровольцами, один из которых здоров, а второй симулирует паралич. Снимки четко отражают разницу у здорового добровольца, активность фиксируется в моторной области коры головного мозга, у больного с подозрением на психогенный паралич эта зона задействована в меньшей степени, а активность в префронтальной коре, напротив, повышается. Снимки же симулянтов кардинально отличаются от всех остальных. Таким образом, МРТ доказывает, что психогенный паралич носит ненамеренный характер, хотя в целом изменения, зафиксированные томографом, разнятся от пациента к пациенту, и их не всегда удается объяснить. Возможно, когда-нибудь мы сумеем решить эту задачу, но на сегодняшний день о природе психогенных параличей нам известно крайне мало. Правда в том, что, несмотря на все достижения в области исследований, работы мозга и нервной системы, Врачебный инструментарий крайне несовершенен. Мы до сих пор не представляем, как формируется мысль или идея. Даже близко не приблизились к пониманию механизмов воображения и тем более не можем доказать реальность болезни, возникающих в человеческом мозгу. Как мне быть уверенной в диагнозе, которая основывается на столь иллюзорной почве? Именно поэтому... Психосоматические расстройства диагностируют так редко. Слишком трудно доказать их пациенту. А вдруг завтра появится новая методика обследования, которая докажет врачебную ошибку? В этом плане мы недалеко ушли от XVIII века, по-прежнему предпочитая ставить диагнозы, одинаково удобные и врачу, и пациенту, особенно когда заходит речь о субъективных симптомах, которых нельзя зафиксировать и измерить. Когда к гастроэнтерологу обращается пациент с болями в животе, тот просто исключает все возможные варианты. У вас нет язвы, у вас нет признаков воспаления. Очень непросто отличить боль в желудке от той, которая возникает в голове. В этом плане неврология отличается от всех прочих областей медицины. Мы так часто сталкиваемся с психосоматическими расстройствами, что даже дали им собственное название «конверсионные», подразумевая, что стресс конверсирует, преобразуется в паралич или судороги. Впрочем, нельзя считать этот тип расстройств каким-то особенным. Конверсионные нарушения встречаются не чаще других – Самым распространенным симптомом психосоматического заболевания считается необъяснимая боль. Дело в том, что конверсионное расстройство диагностировать легче других. Неврологи способны объективно оценить целостность нервной системы и работу мышц, а значит поставить более конкретный диагноз. Неврологическое обследование – процесс многоуровневый и сложный. Паралич, вызванный психогенными причинами, отличается от паралича, спровоцированного заболеванием ЦНС. В обоих случаях задействованы разные группы мышц. Диагноз можно поставить объективно, без опоры на слова пациента. Нервная система человека представляет собой сложное сплетение пучков нервных волокон, связывающих все тело с головным и спинным мозгом. Подсознание человека просто-напросто не способно правильно воспроизвести ее реакцию на повреждение. Конверсионное расстройство – это неумелое подражание неврологическому заболеванию. У меня была пациентка по имени Линда. Однажды она нащупала за правым ухом маленький плотный шарик под кожей. Терапевт сказал, что это липома, безобидный жировик. Однако Линда, не успокоенная его словами, продолжала то и дело трогать шарик. Она постоянно думала о нем, ей казалось, что тот увеличивается в размерах. Вскоре правая сторона ее тела начала неметь. Постепенно пропала чувствительность в руке, а затем в ноге. Линда знала, что причина тому — опухоль головы, которая растет и давит ей на мозг. К моменту нашей встречи она была наполовину парализована. Правая часть, где и располагалась опухоль, совершенно не реагировала на раздражители. Однако Линда не знала, что правое полушарие мозга управляет левой стороной тела. Подсознательный страх искал выхода и нашел его в неправильных симптомах. Симптомы, возникшие как реакция на стресс, проявляются самым непредсказуемым образом в зависимости от того, как пациент представляет себе болезнь. Подсознание воспроизводит наиболее логичный для него сценарий. Поэтому конверсионные расстройства часто идут в разрез с физиологией и анатомией. Обычно это несоответствие позволяет сразу же выявить психосоматическую природу заболевания. В случае же сомнений у невролога есть резервный инструмент. Наш мозг, нервы и мышцы функционируют благодаря крошечным электрическим импульсам, путешествующим по всему телу, и с помощью специальных приборов мы в состоянии их зафиксировать. Эта методика широко используется как для научного исследования психосоматических заболеваний, так и в практической медицине. Однако даже при всем совершенстве технологий мы можем лишь доказать пациенту, что его нервная система не повреждена. Врачу этого достаточно, а пациенту нет. Таким, как Мэтью, нужны доказательства, подтверждение реальности их страданий. Каждую неделю я слышу эти просьбы снова и снова, будто без доказательств болезнь становится фикцией. Однако в нашем мире и без того много необъяснимых и иллюзорных вещей, реальность которых мы никак не можем доказать. Те же мысли. Мы не знаем, откуда они берутся, не способны их увидеть, потрогать или еще каким-то образом зафиксировать, и при этом нельзя отрицать их существование. Или, например, сны. Мы можем лишь предполагать, как они возникают и почему. Значительная часть земного населения верит в Бога. Ему поклоняются умные, рассудительные, взрослые люди. Более того, во имя Господа развязывают войны, но никто не требует предъявить научное доказательство его существования. В разговоре с Мэтью мне не на что было сослаться. Никаких темных или светлых пятен на снимках, отклонений в анализах крови, Ничего, что подтвердило бы мой диагноз. Я просила его поверить мне на слово. Разделить со мной убеждение, что паралич, существование которого не удалось доказать, совершенно реален. Многие мои пациенты сталкиваются с той же проблемой. Есть, однако, один метод, который позволяет добыть столь нужное им доказательство. Конверсионные нарушения возникают как реакция на некую душевную травму, и врачи нашли способ эту самую травму выявить. С конца 19 века неотъемлемой частью диагностики и лечения истерии стал гипноз. Под его воздействием пациенты снова переживали негативный эпизод своего прошлого и избавлялись тем самым от отрицательных эмоций пережитый катарсис иногда способствовал полному излечению. В начале 20 века обнаружили, что подобного эффекта можно добиться с помощью химических препаратов. Барбитураты позволяли стимулировать мозг и выявить сокрытые истины. Под воздействием амитал натрия пациент четче видел в своем прошлом травмирующую ситуацию и со временем, мог с нею бороться. Расслабляющий эффект от препарата был сродни тому, что испытывают при гипнозе. Пациент в таком случае легче поддавался внушению. Использовались эти препараты и при лечении фобии, когда больного нарочно сталкивали с его страхами в безопасной и контролируемой ситуации. Обреакция снятие нервно-психического напряжения и по сей день является базовой техникой в психотерапии. В середине XX века она позволила многим жертвам Второй мировой войны побороть тяжелые воспоминания и ослабить страхи. А металл натрий активно использовался до самого конца XX века, особенно при лечении пациентов с кататонией. Люди внезапно впадали в ступор, теряли способность говорить и двигаться, и никакие анализы не могли выявить, в чем проблема. Лишь под воздействием барбитуратов больных удавалось вывести из такого состояния. Первым делом амиталнатрий воздействует на лобную долю мозга, которая отвечает за наше поведение в социуме, не дает рассказать глупую шутку на деловом совещании, контролирует порывы, предупреждает об опасности. Препарат химически блокирует эту зону, по сути своей оставляя мозг без цензуры. Однажды, например, барбитураты использовались при лечении амнезии у мужчины, который напал на молодую женщину, после чего полностью потерял память. С помощью препарата удалось выяснить, что он был влюблен в эту женщину, но она его отвергла. Когда деиствие амиталнатрия металл-натрия закончилось – Воспоминания опять исчезли, и мужчина впал в состояние глубокого сна. Однако в течение недели память постепенно вернулась сама собой. Подобные случаи выздоровления были и с парализованными больными. Далеко не все из них помнили, как вставали с инвалидного кресла под воздействием препарата, но, посмотрев записанное видео, могли, пусть даже на короткое время, совладать со своей болезнью. Однако у этой методики есть и обратная сторона. Гипноз и барбитураты позволяют вскрыть старые психологические раны, вызванные жестоким обращением. Не все пациенты способны с этим справиться. А еще, и это гораздо хуже, были случаи, когда под воздействием препаратов всплывали фальшивые воспоминания, которые приводили к ложным обвинениям в насилии. Мэтью пришлось обойтись без обреакции и гипноза, и у него были лишь мои слова и результаты тестов. И когда мы снова встретились шесть недель спустя, я приятно поразилась переменам. Я вышла в зал ожидания и назвала его имя. Мэтью по-прежнему сидел в инвалидной коляске, но на этот раз он был без своей папки с документами, и выглядел он уже не таким заносчивым. Я еще не получила письмо от психотерапевта и не знала, чего ждать. Однако, на первый взгляд, Мэтью показался мне вполне довольным жизнью. Жена стояла за коляской, и хотя она молчала, даже не поздоровалась, когда зашла в кабинет, похоже, она была настроена вполне благожелательно. В целом, Мэтью сообщил хорошие новости. За это время ему каким-то образом удалось смириться с психосоматической природой своей болезни. Жена всячески поощряла его не только встречаться с психотерапевтом, но и проводить собственные изыскания по теме. Поэтому Мэтью рано или поздно согласился, что мой странный диагноз не лишен смысла. «Как у вас дела с психотерапевтом?» «Ну, сперва он мне не понравился. А потом я понял, что он говорит толковые вещи». Например, что мой паралич вызван функциональной брокировкой нерва, поэтому мозг не может подавать сигналы ногам. Он назвал это неврологическим функциональным расстройством. «Хорошо, что вы нашли общий язык». Он объясняет. «Гораздо лучше, чем вы». Психотерапевт сказал, что нервная система похожа на компьютер. «Все оборудование в порядке, нужные провода подключены». Но вот программное обеспечение, которое управляет ногами, дало сбой. Мэтью получил нужное ему объяснение. В лечении любой болезни первый шаг – это принятие диагноза, и Мэтью удалось его сделать. Теперь он видел свое будущее в достаточно радужном свете. Связался с работодателем и сообщил, что у него функциональное расстройство – что придется пройти интенсивный курс физиотерапии, но прогноз благоприятный. «Я знаю, что справлюсь с этой чертовой болезнью», потирая ноги, заявил Мэтью. Он нашел свой выход. Поставив окончательный диагноз, я передала Мэтью заботам психотерапевтов, которые держали меня в курсе, как проходит лечение. Со временем он снова научился ходить хотел как можно скорее вернуться к работе, и руководство компании позволило ему первое время трудиться удаленно, из дома. Благодаря сообщениям психотерапевтов, маленькие кусочки мозаики постепенно занимали свои места. Мэтью был младшим из трех братьев, каждый из которых по-своему добился успеха. Однако Мэтью всегда казалось, что он не дотягивает до их уровня, что он недостаточно хорош. Изредка мы встречались с ним в больнице. У любого человека рано или поздно возникают сомнения в поставленном диагнозе, и в таком случае нужна была моя помощь, чтобы их развеять. Путь к выздоровлению не бывает прямым, на нем случаются взлеты и падения. Мэтью находил у себя новые симптомы, и я назначала соответствующие анализы, или доказывала их бесполезность. Вскоре он научился верить мне на слово. «Точно?» — иногда все-таки переспрашивал он. «Абсолютно», — отвечала я. В конце концов Мэтью смог обходиться без меня. «Представляете, доктор?» «Я снова спятил». Время от времени в шутку говорил он. и «Я понимала. Он не только смирился с диагнозом, но и научился с ним жить. Симптомы никуда не делись» однако теперь он воспринимал их иначе. Мэтью понял, что человеческое тело может функционировать с нарушениями, и если это мешает нормальной жизни, то надо бороться любыми способами.